Голова четвертая. Заднестр. — Ваше благородие, так ведь господин полковник самолично приказал дать нам отдых перед маршем, — оправдывался молоденький солдатик. — А оружие он тебе тоже приказал внебрежение держать, так, что ли, получается, Лыкаев? — выговаривал перед строем полурота строгий прапорщик. — У тебя в затравочном отверстии замка крупицы сажи, а на стволе вон смазка сбита, совсем скоро он ржой зацветет. — Рядовой, да как ты с таким оружием только воевать собираешься? — Устраню я, ваше благородие. Не в жизни такое боли не повторится, — вытянулся во фронт егерь. — Конечно, устранишь. Куда ж ты денешься? — усмехнулся Колокольцев. А чтобы леность тебя более не одолевала, ты еще и в караул сегодня ночью сходишь. Вот и будет тебе там время подумать, как надобно правильно государеву службу строить. — Господин прапорщик, — подозвал он полуротного унтера, — сами проследите, как рыдовой свою фузею почистит. Если без особого тщания и с ленью, так пусть хоть до ночи занимается, пока другие отдыхают, и в караул его во вторую ночную смену поставьте. Замените там вон хоть Горбылева. У него-то все с оружием, всегда в полном порядке. — Слушаюсь, ваше благородие, — под прапорщик Будет исполнено. И, дождавшись, когда офицер отошел, дальше показал кулак Лыкову. — Ну, морда коропатая, будет тебе сегодня чист, до самой ночи прошипел он ему сквозь зубы. — Из-за тебя и мне вон теперь еще суета. «Данила Гаврилович, так я ж не специально!» — жалобно оправдывался провинившийся. «Ну, чего они на меня взъялись-то так? Сами ведь только-только из унтеров в их благородие перешли, а теперь чего войны, как и обычных солдат, уставом изводят». «Ну, ты молчи-то лучше, дурак зашипел унтер. «За языком своим следи!» «Хочешь, чтобы вся полурота вместе с тобой до самой ночи теперь возилась вместо отдыха? Он ведь это устроит!» «Разговорчики в строю!» — обернулся на шум в шеренгах прапорщик. «Данила Гаврилович, что это там у тебя? Кто-то чем-то недоволен?» как нет, ваше благородие!» — помотал головой кряжен. «Да это я сам просто в сердцах маленько высказался за этокое вот нерадение!» «Все, мы поправим, господин прапорщик, не извольте даже сомневаться». «Ну-ну», — покачал головой колокольцев и продолжил обход. «Подготовку к длительному переходу мы закончили, господин полковник», — докладывал главный квартирмейстер. У Александра Павловича все повозки на ходу. Военные имущества, и фураж для коней — все проверено и подготовлено к погрузке». — Как только вы отдадите команду, нам нужно лишь два часа времени для перекладки его в подводы. Роты, как вы и приказали, находятся сейчас на трехдневном отдыхе. Кроме обычной караульной службы повседневных дел, их ничем сейчас более не озадачивают. — Хорошо, Сергей Владимирович, спасибо, присаживайтесь, — кивнул полковому квартирмейстеру Егоров. — Путь у нас, господа офицеры, будет долгий. Сами ведь понимаете. Более шести сотен верст нам придется от Буга и до Молдавского княжества отмахать. Несколько переправ через приличные реки по этой дороге предстоят нашему полку. Так что все по возможности надобно нам в этом пути предусмотреть. Дабы высокий темп марша не терять, ротам необходимо идти налегке. На себе у егерей должно быть только лишь их личное оружие и боевой припас в поясном патронтажа. «Как только мы через Днестр переправимся, вот тогда уже дальше и по-боевому пойдем, во всеоружии, оградившись дозорами. Подспорьем в таком долгом пути для нас могут быть лишь повозки на хорошей конной тяге. Причем не столько, сколько их положено по штатам полка, гораздо больше, сколько действительно необходимо для перевозки полкового имущества». Тогда у нас и скорость движения серьезно вырастет, да и егеря не потеряют свою боевую готовность после такой вот долгой дороги. — Вы закупили дополнительных коней, Александр Павлович? Повозок вам теперь точно хватает? Сами ведь жаловались пару недель назад на их большую недостачу. Теперь-то, я надеюсь, нет никакой нужды? — Сейчас у нас всего хватает, — подтвердил Рогозинок. Прямо здесь, у местных, мы приобрели пять десятков голов коней и несколько крепких повозок. Теперь, ежели вдруг какие-нибудь неполадки в пути произойдут, так у нас и замена уже будет. Я вот еще чего хотел вас спросить, Алексей Петрович. У меня три повозки совершенно пустые остаются. Можно, конечно, их и так совсем порожными с собой гнать. Но зачем, если какое добро можно прихватить?» Мы с подполковником Милорадовичем тут оставленный гренадерами склад нашли, а в нем пять сотен ножей на ротовицах в штабелях лежат, из тех, что по повелению главнокомандующего перед штурмом Очакова в войска поступили. Все наши офицеры как один говорят, что весьма удобно это оружие для ближнего боя и хорошо показало себя при осаде и штурме крепости, хоть колющие удары им наносить, а хоть бы даже и рубящие. «Против конницы, как они сказывают, оно особливо удобное. С нашими-то короткоствольными штуцерами и егерскими фузеями с примкнутыми к ним штыком на дулах не больно-то ведь и удобно орудовать, сопротив всадников. А тут можно из ружья в них палить, ротовищем отмахиваться и подальше от себя держать». «Все верно, удобное оружие, хоть и простое», — подтвердил слова интенданта Живан. «Один у него только есть недостаток — переносить на дальние расстояния эти копьи уж больно неудобно. Ладно, если ты в осаде на одном месте долго стоишь, а коли так вот, как мы, с долгими маршами да до беготнёй, видать, как раз из-за этого гренадёра-то их здесь и бросили, не решились с собой за сотни верст тащить. Если решить вопросы с их доставкой, то они могут нам потом весьма пригодиться». «Правда, опять же, из-за Днестром встает вопрос об их переноске на маршах. Егеря ведь любят свои ружья всегда в руках держать. Да мы и сами их изначально к этому приучаем. А тут, кроме ружья, у них еще и пика в руках будет. Боюсь, что не задержатся они у нас долго. Не зря же вся пехота их давно уже побросала». «Ну ладно, нужно будет оружейникам поручить, чтобы они хорошо подумали». Что ж тут можно будет с этим поделать, — решил Егоров. — А пока сколько, вы думаете, Ротович с собой забрать? — Ну вот, в три свободные повозки как раз мы их и уложим, — предложил Рогозин. — Не все, конечно, сколько их в сарае лежат, а только сколько в них влезет. Две сотни у нас и своих копий есть, и где-то сотни-три из этих вот брошенных возьмем. Так что каждый третий егерь у нас при таком вот копьеце будет. Маршевая колонна полка уходила от Николаевской. Практически все население станицы от мелкой детворы и до седых стариков провожали егерей, простоявших тут полтора десятка лет. Слышались крики зевак, всхлипывали, утирая глаза платочками бабы, крестили православное воинство степенные казаки. на правом возвышенном берегу Буга стоял подле потемневших под дождями деревянных крестов Леонтьев Михаил. «Прощайте, мои рыдные! Дай Боже, скончится вся война! Приду я до вас суды и еще поклонился!» «Биду, твой внух, мыхайся, ноника, брал Леонтьев, крепость Ощаков брал. А теперь еще пойдет и дальше османа добывать!» Спи спокойно, старый солдат. Выбили мы басурман из наших степей. Пойдем теперь их за Днестр гнать. «Мишка! Мишка!» — донесся отдаленный крик со стороны реки. «Там наши с того берега машут. Видать, полк уже в поход двинул. Беги скорее в лодку. Ежели опоздаем, то от всем попадет». «Прощайте». Леонтьев еще раз размашисто перекрестился, поклонился могилам родным и, резко развернувшись, побежал на крик. «Ну чего ты там так горланишь, Ванька? Бегу же я! Слышишь, бегу!» и на ходу поправил ремень перекинутого через плечо новенького штуцера. Фонтонный мост, возведенный военными инженерами ниже Николаевска, был смыт еще осенью. поэтому приходилось сделать приличный крюк к северу. Переправились через Буг возле села Федоровки, где река была гораздо уже. Паром был старенький, и перемахнули реку только лишь за двое суток. Ну а дальше был длинный путь до Днестра. Под Дубосарами, где стояли несколько полков русской армии, к Алексею подошел высокий долговязый пехотинец. «Ваш высок высокоблагородие, рядовой Тамбовского пехотного полка Чижов Карп, разрешите к вам обратиться?» Басовитый крикнул, он представляясь, и принял уставную стойку. «Обращайтесь», — кивнул Алексей, всматриваясь в кажущееся ему отдаленно знакомым лицо. «Прошу о зачислении меня, в ваш егерский полк, меня и еще троих рядовых Тамбовского пехотного полка, нас четверых, ваш благородие Чистил он скороговоркой. Взгляд осмысленный, прямой и уверенный, но без эдакой наглинки. Мундир далеко не нов, но зато хорошо выстиран и аккуратно заштопан, отметил про себя Алексей, оглядывая с головы до ног просителя. Оружие. На поясном ремне старенький, много чего повидавший пехотный тесак в ободранных и побитых деревянных ножнах. На плечевом ремне длинноствольная пехотная фузея. Выглядывающий из-за спины ствол масляно поблескивает. Видать, только вот недавно вычищен и хорошо смазан. — А что же тех, за кого ты сейчас просишь, рядом не видно, а? Чижов? — задал вопрос пехотинца Егоров. — Да боятся они, ваше высокоблагородие, — ответил тот, пожав плечами. — Вот так вот напрямую, да еще и к цельному полковнику обращаться. «А я-то вроде как с вами разговаривал уже единожды, вот сейчас решился. Правда, и самому мне за тот давний наш разговор сейчас сильно неудобственно». Алексей снова вгляделся в лицо солдата. Тамбовский пехотный чижов, чижов-карп, неудобственный разговор. «Штурм Ощакова!» — мелькнуло в голове. «Полуразрушенный греческий квартал, заваленный трупами улицы крепости и толпы солдат». которым взятый город отдан главнокомандующим на три дня. — Ага, так это ты, Чижов, тогда зимой вместе со всеми прочь не рванул, когда фитиля догорали? — усмехнулся Лешка. — Напомни, чего не побежал? Неужто совсем даже не испугался? — Испугался, — признался рядовой. — Аж поджилки от страха затряслись. Так бы рванул вслед за всеми. Жить-то ой, как сильно хочется». — Да уж больно вы там спокойно стояли. Ну, ведь не станете же на потеху и себя же подрывать. Да и люди ваши, они ведь тоже, как и вы, не забоялись. У некоторых вон и ухмылки даже тогда на лицах были. Вот я и остался. — Ты погляди, какой сметливый! — ухмыльнулся Алексей. — И когда только оглядеться успел? Ну, крови невинны не замарался в те дни? — Да нет, ваше благородие не мое это. — замотал тот головой. — Да и не все же такие, как вот поперва со стороны кажется Только горячка боя спала, ведь многие же и сами пошли в лагерь. Это уж самые дурные. Те, да, те злобствовали. Ну а как в войсках, да без таких? А слова те ваши я запомнил, правильно вы тогда все сказали? Вот этих самых, за кого я сегодня перед вами прошу и увел с собой за стены в лагерь. «Ну — Ну-ну, — хмыкнул Егоров, — предводитель ты у нас, значит. А вас с полка-то ко мне отпустят. Как-никак бывало и все солдаты, а в ротах ведь сейчас более половины из новобранцев. Я-то чужо походатайствую за вас, но ну и ты уж давай у себя там к господам офицерам как положено, по всей форме обратись. — Ваше высокоблагородие, так я так-то уже это самое... «Я еще перед тем, как к вам подойти», — пробормотал рядовой и виновато потопил глаза. «Вы уж извиняйте, что я это все загодя затеял, но видно же сразу, что вы правильный господин офицер». «Чижов, Чижов! Ах ты хитрец!» — рассмеялся Алексей. «Все заранее организовал и продумал». «Ладно, кто там остальные у тебя? Как их фамилия?» ротный командир вот тут ваш высок благородие все и прописано достал тот из рукава мундира аккуратно свернутый лист бумаги наш ротный грамотеи это нам написал пояснил чижов здесь вот все фамилии и имена просящихся к вам указаны стал быть второй батальон третий рота солдата капитана поручика корягина владимира сеёновича Алексей разглядывал косые строчки, на насарапанные на листе. «Повезло тебе, Чижов, у меня как раз в батальоне шесть свободных мест осталось. И эти бы, конечно, закрыли, до да хороших мастеровых оружейников мы из чужих солдат себе приглядывали. Ладно, ничего, найдем еще. А ты чтоб со своей командой служил в гегерях честно, считай, что за всех тамбовцев передо мной сейчас тут поручаешься, всё ясно?» «Так точно, ваше высокоблагородие!» — громко выкрикнул рядовой. «Мы вас не подведем, даже не сомневайтесь!» «Ну-ну!» — усмехнулся Алексей. «Беги давай к себе в роту. Я немного погодя тоже к твоему полковому командиру подойду». Для переправы войск и снабжения под дубосарами бывшей турецкой крепости тамбасар был сооружен понтонный мост. Вот по нему ты и перешел отдельные полки егерейи на правый берег. До Берлада, где стояла дивизия Суворова двигаться предстояла по разоренной войной земле многострадального молдавского княжества. Теперь идем по боевому, держаться всем на сторое, распорядился Егоров. Возможно ли тучи отряды турецкой кавалерии? Тимофей Захарович, твоя разведывательная пластунская рота идет дальним передовым дозором. Первые роты батальонов, как особенно подготовленные для такого дела, берут на себя боковое охранение, авангард и арьергард нашей колонны. Кроме увеличенного боевого припаса, для всех солдат каждому третьему раздать улучшенные егерские копья и лесовни. После доработки наших оружейников их теперь смело хоть так, хоть и так можно называть. — Господин прапорщик, покажите всем собранным командирам, что вы там из них переделали. — Попросил он Курта. — Служь, союз, господин полковник! — козырнул тот и махнул рукой. — Быстрее, быстрее сюда! Перед господами офицерами предстали фурьеры рядовой из полковой команды отборных стрелков. За их плечами виднелись короткие стволы штуцеров, и на целый аршин выступала древка со слегка изогнутым длинным ножевидным наконечником. «Урьяр Вучевич, рядовой фролов, попрыгать, сделать наклоны!» — скомандовал прапорщик. «Как теперь легкий бег вон к той повозке и потом очень быстро и обратно!» Парочка прорысила за пять десятков шагов отстоящих стоящих отдельной группы офицеров и потом рванула с ускорением обратно. Руки у егерей при этом были совершенно свободны. Ни копьецо, ни штуцер им передвигаться явно не мешали. «Совни в бою!» — приказал Шмидт, и отборные стрелки, быстро сдернув древковидное оружие со спины, замерли в готовности, зажав его в руках. «Колющим против пехоты кали!» «Рас! Рас! Рас!» последовали прямые тычковые удары копьями на уровне груди. «Садника руби!» И опять последовали удары, только теперь уже размашистые, словно бы алебардой. «Совни-пали!» Стрелки выхватили из-за спины штуцеры, уперли концы копий в землю, а на приделанные к древкам ниже наконечников металлические крюки положили стволы ружей. «Щелк-щелк!» Раздались два сухих щелчка ударов курков. «Во как! Да у них же тут и упор для стрельбы стоя появился!» — воскликнул майор Кулгунин. — А значит, оттого и точность боя должна хорошо вырасти? А ну-ка, дайте гляну эту самую вашу совню. — Так? А почему здесь два ремня? На это древко приделано, и один из них немного короче другого. Посмотрел он вопросительно на Курта. — Это есть наш особый изобретений, — улыбнулся главный оружейник полка. Такое вот расположение ремень позволяет переносить за спиной совня безо всякой трудности. Руки у стрелка оставаться совершенно свободной, и он может вести огонь из ружья безо всяких помех. А вот когда ему предстоит уже ближний бой с пехота или же с конница противника, он всегда сможет быстро скинуть со спины свой совня и начать ей сражаться в рукопашной схватке. «Один ремень есть короче другой из-за удобства переноски», — предвосхитил он загодя вопрос любопытствующих. «Можно делать их равными, но тогда древко будет немного мешать бежать, э, путаться в ноги. А так при небольшой наклон копья оно только лишь чуть-чуть выступает снизу самого бедра. Ремни можно регулировать так, как кому удобно. Там на каждый есть свой особый пряжка». — Какая нужна длина для наш егерь, такой он сам себе и поставить. — Ремня надо много, намного, — посетовал Рогозин, — чтобы пряжки и скобы для упоров изготовить, хоть какая-никакая мастерская или, скажем там, кузня, точно потребуется. В походных условиях такую вот массу копий нам никак не переделать. — Главное, Александр Павлович, это то, что у нас сейчас понимание есть, что и как нужно делать. ответил интенданту Егоров. «Вот, в Барлат, придем, на постой там станем Там и займемся переделкой всех пяти сотен совней. А пока нам нужно ускориться. Самая жара здесь совсем скоро начнется. Он, как уже июньское солнце, здорово с утра припекает». Колонна шла на юг. Места эти хоть и считались занятыми русской армией, однако сплошной линией разграничения между противниками Здесь не было, и уже не раз дозоры натыкались на мелкие отряды османской кавалерии. — Федор Евграфович, из поросшего леса мавражка дымком слегка тянет, — докладывал сержанту командир дальнего передового дозора. — Конские следы из пологого склона вниз уходят, а там вон, в тех кустах, совсем недавно шевеление было. Похоже, что в них караул выставлен. — Мы близко туда не лезли, чтобы не настораживать. — Сразу же за вами гонца послали. Да и след этот крепко набит. Хорошо видно, что не один десяток верховых тут недавно прошел. — Все вы, Ваня, правильно сделали, — кивнул сержант. — Нечего вам туда в десятером было лезть. Турки это, точно они. А кроме них здесь некому более быть. Свои бы не стали так вот на занятой земле далеко прятаться. — Сейчас вот только Борискин-Плутон дождемся, а уже целые полусотни потом и повоевать будет можно. Пока же тихо лежим оглядываем все. Вскоре послышался шорох. К наблюдающим за врагом дозорным подползла пара десятков егерей. — Чего вы долго так, а, щербатый? Дрыхли, небось? — подколол друга Лужин. — Сейчас турки там всю свою похлебку слопают. Чуешь, как пахнет? А Никеев чуть приподнялся над травой и принюхался. «Всё шаткуешь, цыган!» — хмыкнул он. «Даже и дымком оттуда не тянет!» «Так!» «Та — нахмурился сержант. «И правда! Ведь никакого запаха более нет! Ветерок не менялся! Он всё так же, как и прежде, в нашу сторону дует! А вот запаха костра уже не доносится Видать, закончили трапезничать в овраге!» «Сейчас вот они соберутся, на коней своих скочат и прочь идут «Эх, упустить ведь можем!» «Ладно, Бориска, один свой десяток ты с того края посылай на охват, а другой с этого. С одним ты сам, а с другим я пойду. Лазар, ты немного ждешь, и со своими прямо по оврагу иди, постарайся для начала без шума секрет в кустах срезать. А уж там дальше видно будет». «Если что, как только бой грянет, так мы со всех сторон на турок навалимся». «Добро, Евграфович!» — кивнул Аникеев и отполз к своим людям. Прошло несколько минут, и первая пятерка разведчиков во главе с лазером, прошуршав травой, скользнула в овраг. Вот они, те самые кусты, где заприметили чужих. Вучевич сдвинул в сторону ветку и оказался лицом к лицу с турком. Как видно, для того его появление было тоже неожиданным, и двое, словно оцепенев, глядели во все глаза друг на друга. Серп пришел в себя быстрее. Подобравшись, он резко прыгнул вперед и, навалившись всем телом на краульного, схватил его в локтевой захват за шею и переместился за спину. Турак захрипел и, пытаясь освободиться, попробовал встать на ноги. Оба противника упали на землю. Лазер, оказавшись внизу и лежа на спине, продолжал прижимать турка к себе, не прекращая сдавливать локтевым захватом горло противника. Сквозь сопение и хрипы пробился сдавленный прерывистый стон. — А теперь кинжал. — На! На! — прошипел Вучевич, вгоняя остро заточенное лезвие своему сопернику в грудь. Тело изогнулось несколько раз дернулось в конвульсиях и потом обмякло. «Ибрагим! Арадан Ивар!» -э «Ибрагим, что там у тебя?» Вышедший из глубины оврага турок остановился в десяти шагах от места схватки и уже стягивал со спины короткоствольное ружье. пах — из-за соседнего куста оглушительно грохнул выстрел, и пуля отбросила турка назад. «Вперед!» — вскакивая на ноги, выкрикнул Вучевич. «Все равно уже нашумели. В атаку!» Мимо него тело караульного пробежало с десяток егерей. В руках у всех были ружья, кто-то уже вытащил из сумки гренаду и теперь раздувал труд. Из глубины оврага послышались крики, и потом хлопнула пара выстрелов. Загнав кинжал в ножны, Вучевич кинулся вслед за своими егерями. «Бах-бах!» — грохнули разрывы двух гранат, и вслед за ними частые россыпи ударили ружейные выстрелы. «Уходят! Мишка, стреляй!» — раздался крик за кустами. Выскочив на небольшую полянку в расширявшейся на этом месте низине, Лазар увидел, как впереди, шагах в 70 на более пологий склона врага выскакивает хвост небольшого конного отряда. Прямо перед Вучевичем, присев на колено, в уходящих всадников целился Леонтьев. «Бам!» — сухо хлопнул его штуцер — И крайний турок, раскинув руки, вывалился из седла. Стоя, не успев еще толком прицелиться, лазер послал вслед всадникам и свою пулю. Ветерок скрыл результат выстрела, и он побежал вперед. На полянке уже сновали егеря. Тут же лежало несколько трупов. из пара костров, а на расстеленной широкой кошме стояло два больших пустых котла. Вниз по склону сбежал Лужин и, быстро все оглядев, сокрушенно покачал головой. «Ну, как же так, братцы? Больше ведь честь этих упустили! Вучевич, вы почему стрелять раньше времени начали? Мы ведь еще даже овраг толком охватить не успели. Турок раньше времени всполошили!» А махнул с досады рукой серп. «Не удалось по-тихому караульного скрасть. Второй к нему как раз шел, вот он нас и заметил». Видать, отряд уже к уходу готовился. он они даже лошадей своих успели оседлать. Тевнул он на нескольких пойманных егерями коней. И все подпруги в них, как перед скачкой, хорошо затянуты. Коли бы промедлили, так и этих бы не постреляли. — Федор Евграфович, есть, тут живой! — радостно выкрикнул из дальних кустов один из тех егерей, что проверяли трупы. — Тихо! Да тихо ты! Не рыпайся, а то еще раз по башке дам! — выкрикнул он. — Ох ты, год какой! Кусаться вздумал! Братце, — брат помоги! Послышалась возня, и трое егерей вытащили на прогалину здорового турка с окровавленной головой. — Мичка, зараза! Ты че, рехнулся? — крикнул Лужин. — Это же язык! А ты ему всю башку вон как отбил. — Федор Евграфович, я че, совсем дурной, что ли? — обиженно протянул егерь. — Это он, видать, от гренадного разрыва с коня свержился и в кровь расшибся. а я его эдак аккуратненько и безо всяких излишеств приголубил. «Ну — Ну-ну, тады ладно, — буркнул Лужин и уставился своими черными глазами в глаза пленного. — Климо! Адын-не! Ханге Казылдан! Алай-камутаны надин-не суваши! Нейцин-бурдасын! Каяцин-ни-чин дегер-лиши лиши Веда-хасанра! — Кто такой? — «Как тебя звать? Из какого Алая? Как звать комутана твоего Алая, Саваши? Для чего вы здесь? Говори быстро, если тебе жизнь дорога, то...» С нажимом заговорил он, поигрывая перед лицом турка кинжалом. «Господин полковник, наш передовой дозор хорошо османский разъезд потрепал», — докладывал поручик асокин Два десятка вражеских всадников в овраге укрылись, отобедали там и уже дальше двигаться намеревались, а тут вдруг мои ребятки им как снег на голову свалились. В итоге у турков восемь трупов и одного оглушенного они сюда к вам притащили. Федор с Лазером Вучевичем хорошо ведь на Басурманском толмачат. Так прямо по-горячему они в этом овраге его разговорили, и ведь очень интересный разговор у них там получился. — Вот как? Отлично! — порадовался Егоров. — Значит, не с пустыми руками мы к Суворову придем. Менее пятидесятков верст ведь до барлада нам осталось. Это выходит, что турки у него прямо в тылах шарят. Очень даже интересно. Давай, ведите сюда пленного. — Слушаюсь, господин полковник, — казарнул командир дозорной роты. — Петька, Лазар, ведите к командиру полка языка, — крикнул он в ту сторону, где кучковались егеря. «Хватит уже его разглядывать! Чайняр раб это! А самый, что ни на есть обычный турок!» «Алексей Петрович, пока его ведут, разрешите вопрос?» «Задавай, Тимофей!» — кивнул полковник. «Говори, чего хотел. Вижу же, что неспроста ты мнешься». «Да мои там восемь коней в этом овраге поймали», — проговорил поручик смущенно. «Нам бы хоть половину из них оставить в роте. А главный интендант грозится всех себе забрать». — Господин полковник, у нас же только три кляча остались, в дозорной. Ну а как было бы здорово, если бы хоть с десяток добрых коней у нас было. И проехать подальше с ними можно, и до вас какое важное известие с дальнего дозора можно будет быстрее донести. — Ладно, возьмешь себе половину, — согласился Егоров. — Рогозину передашь, что это мое распоряжение, а то он себе махом всех захапает. — Ну и где то ваш язык? Давайте вы сюда быстрее. «Через полчаса нам уже выступать. Хуже ведь нет задерживать изготовившуюся к маршу колонну».